Глава 49. Арес Самедова хотелось придушить. Стоило только вспомнить испуганный взгляд Стаси. Мудак, чтоб его. «Остынь!» — бросил он, когда я все же закрыл дверь. «Давай решать, что дальше». Хотелось врезать ему еще разок, но Ильдар был прав. Нужно было обсудить дело, а остальное позже. «Попробуем выйти на этого кукловода? Рассчитываешь, что тот сдаст заказчика?» Иронично усмехнулся незваный гость. Конечно, это было бы идеальным решением, но, увы, о таких подарках только мечтать. «Можно попробовать его прижать», — предложил я. «Это в том случае, если ты его поймаешь». «Уже?» Недовольно нахмурился я, поняв, что услышу в ответ. «Да, и похоже сразу, как только твою барышню отправили по нужному адресу». «Твою ж мать!» — выругался я. Оставалась еще надежда на грека, но слишком слабая. «Итак?» «У тебя, видимо, есть гениальная идея», — съязвил я, делая приглашающий жест рукой. «Так валяй!» «Пусть твоя дама сердце...» — Самедов ухмыльнулся демонстративно. «Поможет. Не зря же мы ее задницу вытаскивали. Даже не думай. Вытащи башку из штанов». Неожиданно зло припечатал он. «Хватит прятать свое сокровище. И если она правда так хороша, то это реальный шанс накопать инфу». Сука, как же он меня бесил. Возможно, не касаясь дела Стаси, я бы с ним согласился. Но снова рисковать ей хватит. Пар раз мне было достаточно, чтобы понять. Ни хера я не готов ее потерять. Поэтому снова подставлять... Вот уж хрен вам. «Успокойся подумай той башкой, что сверху», — холодно добавил Самедов. «У нас не так много времени. Если кто-то в Империуме действительно замешан, то скоро под раздачу попадем не только мы, но и все, кто идет в связке». Я нахмурился, понимая, к чему он клонил. Олег, Мансуров и дальше все, кто близок к ним. «Что ты предлагаешь?» — все же спросил, наступив фактически себе на горло. «Я думаю, среди твоих людей крыса», — выдал Ильдар. «Чего?» — подумай сам. Базу Ломов так и не получил, а склады уже сгорели. Но флешка-то оказалась шифром, что-то поторопились они. Вот именно. Поэтому я думаю, что здесь замешано несколько людей. И, похоже, произошла банальная нестыковка. Нам это, конечно, на руку. Но, сам понимаешь, полагаться на одно везение? Пока на спине твоей девчонки ярко-красная мишень. Как думаешь, если кто-то из высших кругов решит заполучить ее со стопроцентной гарантией, что будет дальше? Я знал. Слишком хорошо знал. Прошло немало лет, но я отлично помнил, что случалось, когда старшие чины решали свои проблемы кардинально. Да, в тот раз повезло оказаться на стороне победителей. Но все могло быть и иначе. «Конкретнее», — потребовал я. «Чего ты хочешь?» «Для начала надо понять, как сложилась эта коробочка про ее сестру, про то, что говорил кукловод, о контактах и прочем. Любая зацепка может помочь. Ну и, конечно, пусть проверят в твоем офисе. Не удивлюсь, если в твоей сети пошарились». «Это исключено», — возразил я. «Систему регулярно проверяют». «Арис?» «Ты умный мужик, но сейчас у тебя мозги в кисель», — поморщился Эльдар. «Если мне придется разжевывать тебе каждую деталь, далеко мы не уедем. Где хваленый цербер Волкова, о котором столько говорят?» Насмешливо фыркнул он. Кулаки сжались сами. Последний миг удержал себя на месте. Провоцировал, сука. «Псом меня обозвал?» Тихо поинтересовался у него. «Вообще-то охранником и верным другом, но как тебе будет угодно?» Продолжал насмехаться этот мудак. «Впрочем, мы не приближаемся к решению проблемы». «Встретимся в офисе», — выдохнул я. «Завтра. Уверен? Времени в обрез. Уверен. Возможно, завтра появится информация от моего человека. Если нет, сделаем, как ты предлагаешь». Самедов смерил меня оценивающим взглядом. «Добро», — кивнул он и направился к дверям. Но уже перед самым уходом вдруг обернулся. «Если ты правда хочешь защитить ее, соберись. Ей нужна не жалость, а сильный мужик, способный отстоять ее жизнь». Он был прав. Как бы я ни злился, Самедов был чертовски прав. С самого начала, когда дело касалось Стаси, я терял нюх, терял способность мыслить здраво, словно пацан малолетний становился. И если я облажаюсь, заплатит она, а этого допустить я не мог, ни за что.